Глава тринадцатая. Герберт сел в машину и бросил короткое шоферу. «Домой». Затем нажал на телефоне одну цифру, дождавшись ответа, произнес. «Я должен знать о ней все. От места и времени рождения и до сегодняшнего дня». «Идиота этого с его бабой до дома провозили «Да». «Объяснили ему, чтобы он не смел никуда жаловаться?» «Да». «Услышал? Понял?» «Мы постарались до него это донести». Хорошо. Соглай глаз, не спускать. Понял. Герберт положил руку на сиденье и, откинув голову на подголовник, прикрыл глаза. Перед глазами тотчас возникло ее лицо и взгляд серых глаз. Тот, что видели все, когда она кидывала окружающих холодно и даже чуть высокомерно, а тот, что был у нее, когда они танцевали танго. О, эти глаза умеют полыхать раскаленным металлом. Вспомнив танец, машинально потер ногу. Колено пекло. Места переломов ныли. Он процедил сквозь зубы ругательства. Идиот. Вспомнил юность, выпендрился перед бабенкой. Молодец. Посидел, растирая больную ногу, какое-то время. И все-таки набрал еще одного человека. Это был его личный врач. Тот ответил почти сразу, выслушав Герберта, произнес. «Укол я разрешу тебе сделать, но ты должен будешь приехать на обследование». «Хорошо». Герберт устало вздохнул. «Через неделю тебя устроят». Устроит. Я подготовлю палату. Жду тебя у себя в клинике. Имей в виду, обследование будет полным. Для всех окружающих ты будешь недоступен неделю. Вот прям для всех, усмехнулся Герберт. Исключение сделай лишь для твоей сестры. И, может быть, для той женщины, с которой ты танцевал танго. При условии, конечно, что она пройдет мой личный контроль. Какой умный выискался на мою голову. «И все-то ты знаешь». Гербет хохотнул и опять погладил ноющую ногу. «Док, ну какой твой личный контроль? На рентген ее погонишь? Или сначала гинекологу?» «Надо будет! И туда, и туда загоню. Но от личной беседы она не отвертится. Имей это в виду». «Слушай, а почему ты считаешь, что она появится в клинике в эту неделю?» «Ну так, чисто гипотетически». «Ради нее ты забыл о своей ноге и танцевал танго». «Напомни, когда ты танцевал его в последний раз?» Герберт молчал, и врач продолжил. «Герберт, ты пригласил ее на танго! Танец любви и страсти!» «Док, да ты у нас романтик! Танец любви, танец страсти!» Герберт усмехнулся. «Ты понял, что я хотел тебе сказать? Все, сынок, жду тебя через неделю. А за девочку держись обеими руками и своими больными ногами». Она так-то тебе нужен. Врач давно уже положил трубку, а Герберт все так и сидел, улыбаясь странной улыбкой. Очнулся лишь тогда, когда машина съехал с трассы. Вот ведь старый хрыщ, все-то он знает. Ген, заезжай сразу в гараж и подгони коляску. Водитель глянул зеркала заднего вида и молча кивнул. Он слишком хорошо знал своего шефа, чтобы задавать глупые вопросы. Уже только потому, как Герберт сел в машину, распрощавшийся со своим мадам, он понял, что хозяину плохо. Но в этом шеф никогда и никому не признается, если вот только личному врачу, попросив у того укол. Даже сейчас, когда нога болит так, что он попросил инвалидное кресло, он будет работать до последнего, пока укол не притупит боль и не позволит ему уснуть. А геберт не работал, что-то набирая в телефоне. Он писал сообщение Аглая. «Благодарю за прекрасный вечер». «Надеюсь, ты не пожалела, что я отлёг тебя от работы?» Она прочла его сразу, значит, ждала. И сейчас набирала ему ответ. Он это видел по бегающим точкам рядом с её фото. «Не в моих правилах жалеть о чём-то, что уже сделано. Надеюсь, нога не сильно болит?» Прочитав это, Герберт скривился. «Значит, она всё-таки его жалеет. Она ничем не лучше всех остальных, но тут от Аглая прилетело ещё одно сообщение». Я сейчас о той твоей ноге, на которую я наступила. Надеюсь, не придётся её ампутировать. Он расхохотался, удивив этим шофёра. Тот быстро глянул в зеркало и вернул взгляд на дорогу, точнее, на ворота, что медленно открывались перед машиной. «Нет, она всё-таки не так проста», — проговорил с довольной улыбкой Герберт. «Странно, но именно от этой женщины Герберт ждал жалости. Тогда у него был бы повод... Причина перечислить ее ко всем остальным. Сейчас эта женщина не давала ему такого повода. Это и радовало, и раздражало его одновременно. В ответ на это ее сообщение от него полетел ответ. «Нет, не придется. Ты слишком мало весишь для того, чтобы я боялся быть раздавленным тобой». Аглая прошла это двусмысленное сообщение и улыбнулась, набрала в ответ. «Уверен? Хочешь попробовать?» И следом не давая ему возможности ответить. Спокойной ночи и красочных снов. И выключила телефон. Ей надо выспаться. Завтра будет длинный день. понедельники они, как известно, да не тяжелые. А в ее случае вдвойне надо было записывать очередной выпуск роликов блог. Да, она его провоцировала, отправляя то сообщение. Кто сказал, что только мужчинам можно играть в эти игры? Она дала ему понять, что знает о его паре. А это значит, что не так сладок будет вкус победы. Аглая сняла платье и, пользуясь тем, что живёт одна, и её никто не видит, принюхалась. От платья пахло туалетной водой Герберта. Хороший сильный аромат мужчины. Сильного мужчины. Этот парфюм ему подходил. Но ей тут же вспомнился парфюм того, другого мужчины. Не менее сильного и волевого, чем Герберт. Что же с ней не так? Почему ей в душу запал тот, который привык думать, что всё на свете продаётся и всё покупается? Ведь он унизил её своим вопросом, прозвучавшим сразу после её пощёчины. Ей бы обидеться, а она вспоминает его горячую ладонь и его аромат. Мда, с ней определённо что-то не так. Вот и Герберта ей не жаль. Не был бы он так азартен, цены б ему не было. Это ж надо так, а? Неужели ему не хватило того раза, когда он по собственной глупости в ущелье несколько часов пролежал? Выходит, не хватило. Аглая вздохнула и упаковала платье для сдачи в химчистку. Герберт удивил её за сегодняшний вечер не один раз. Не зная она о паре между ним и Александром, она бы поверила, решив, что понравилось Герберту. «Киборг, значит?» Она усмехнулась своему отражению в зеркале. «Да нет, похоже, что ты больше камень. Впрочем, у киборгов ведь тоже нет сердца». Кстати, пари предложил Александр, а Герберт, помедлив пару секунд, его принял. Интересно, на что именно они поспорили, какова цена проигрыша? Оба мужчины небедные, являясь полной противоположностью друг друга. Оба красивы каждый по-своему. Визуально ей больше нравился Александр. Но, проведя сегодняшний вечер с Гербертом, она открыла его для себя с другой стороны. Точнее уж, с нескольких сторон. Какой, однако, сложный и многогранный товарищ. Нет, всё-таки интересно, какова ставка и что надо сделать. Влюбить её в себя смешно. Ей не 18 лет. Она уже давно не та наивная дурочка. Соблазнить, в постель затащить. А вот это уже больше похоже на реальность. Её влюблённость им не нужна. Им нужно уломать её на секс. О, таким мало кто может похвастаться. Аглая усмехнулась. Что же им всем так не имётся-то? Зачем им тётка не первой свежести, когда вокруг полно юных и свежих дурочек? О том, что в её вопросе содержался уже и ответ, Аглая в тот момент даже не догадывалась. Ключевым словом было «дурочки». Герберту, Александру и уж совершенно точно Павлу дурочки были уже не интересны Им нужна была «снежная королева». О том, что от Герберта в ответ на её сообщение прилетело тоже не одно сообщение, она узнала только утром. Это было даже к лучшему. Прочитав их, она улыбнулась. «Пусть игра, пусть они на неё поставили». Но так и она недейственность потеряет, если согласится с кем-то из них провести ночь. Это даже было интересно, как именно они будут за ней ухаживать, склоняя к выбору в свою пользу.